Глава шестая По утрам Семен Кирьяноч обычно открывал окно в конторе и осматривал МТСовский двор, внимательно и придерчиво. Каждый раз замечал, что на нем все больше становится беспорядка и запустение. Потом возвращался к большому замасленному столу, на котором лежали разные бумажки. Старые рассохшиеся счеты, амбарная книга и три толстых красных карандаша. Больше он ничем не писал. Поэтому все бумаги, где были его распоряжения, приобретали суровость и выделялись светом. На этот раз он долго не брался за свои дела. Вытащил из нагрудного кармана кителя казенный серый конверт. Достал из него такой же казенный серый листок, где среди печатных букв Несколько слов было вписано от руки. Едва шевеля губами, читал. Ваш сын и муж Иван Забанин пал смертью храбрых. Прочитывал похоронку Семен Кирьяныч уже не в первый раз. Третий день таскал ее в кармане. Прочитывал, складывал и снова засовывал в карман. Как град прошел! Повыбивала, кто работать будет. Как в прорву на житое вылетело, всю пашню запустили. На Нынешней осенью такие мысли стали наведываться к нему все чаще. МТС развалилась. В районе поговаривали, что придется ее ликвидировать или объединить с другой. Тракторы выходили из строя, и уже никакими силами восстановить их было нельзя о которые работали то, как говорится, на честном слове. Бабы калечились. Вчера отвезли в больницу Настю Вителину. Сунулась в мотор, не побереглась. Косы из-под платка упали, и их замотала. Вспомнил о ней и передернул плечами. Прицепщица, с которой Настя работала, со страху убежала куда-то. Ее не могли найти. Сегодня утром послал за прицепщицей и ждал, когда она явится. Вот так. Настя в больнице, трактор стоит. Серафиме похоронку отдай, еще один на день встанет. Потом хоть плачь. А слезам нынче никто не верит. Сдвинул в сторону счета и взялся за амбарную книгу. В это самое время и пришла учительница Дольская в своем длиннополом пальто, в беретике и в ботинках. Дольская была из эвакуированных, вот уже второй год ходила в этом наряде, и журавлихинские собаки никак не хотели его принимать, встречали и провожали ее отчаянным лаем. «Семен Кирьяныч, я к вам». «Погодь». Он увидел на крыльце Настину-прицепщицу и поманил пальцем. «Ну-ка, иди». Та шагнула через порог и встала. «Рассказывай, только не ври, по порядку». Девушка переступила с ноги на ногу и повернулась к Дольской, словно спрашивала, как рассказывать. «Что? Язык проглотила? Молчишь?» «Да нет, я...» Она вздохнула и захлопала глазами, пальцами всё перебирала поясок застиранного платья. «Я...» «Выехали мы утром, пахать начали, а тут мотор, не знаю даже, заглох. Ну, Настю, ремонтировать давай!» Потом заводить начали. Мыкались, мыкались, а он молчит. Мотор. А я это заводила. Завели. Настя говорит, что подправить там кого-то надо. Залезла. Наклонилась. Вот так вот. Руками туда. Ветерок дунул, и подол полетел. Да в мотор прямо замотала. Она заревела, уперлась. Я хотела сдернуть, и подол вырвала. А у нее ноги соскользнули, и головой, косами туда же опять треск только. Тут девчушка осеклась и снова захлопала глазами. «А чего убежала?» «Забоялась? Я и сейчас боюсь». «Иди, а?» «Иди, — говорю, — к трактору. Работать надо. Жди тракториста». Она растерянно уставилась на него и спиной попятилась к двери, не переставая перебирать пальцами поясок. И вдруг на испуганном лице мелькнула решимость, но Семен Кирьяныч опередил, догадавшись, что она может сказать. «Иди, иди!» И махнул рукой, словно убирал девчушку из дверного проема. Она быстро сбежала по ступенькам, побежала и все оглядывалась, собирая что-то крикнуть но так и не крикнула. В конторе стало тихо, лишь щёлкали суставы Семёна Кирьяныча, когда он садился за стол. «Чего там у тебя?» Дольская, она всё это время молча стояла у стены, не отвечала, смотрела вслед девушке. «Оглохла? Зачем пришла?» «За дровами. В школе дров нет. Ни в сельсовете, ни в колхозе не дают» а я не хочу, как в прошлом году, с ребятами пилить зимой брёвна. Семён Кирьяныч, перекидывая костяшки счётов и думая о чём-то другом, пообещал. Будут дрова, привезём. Дольская подошла к столу и села напротив Семёна Кирьяныча. Семён Кирьяныч отодвинулся. «Неужели вы добрые слова забыли?» Спросила тихо, с перерывом после каждого слова, будто переламывала в себе боль. «Нет у меня таких слов. И вообще, ты за дровами или зачем пришла?» Дольская вздохнула, покачала головой. «За дровами. Знаете, вам потом будет тяжело жить. А в чем я виноват? Что баба работает, так войну не я начинал. Война-то жестокая. Да только мы не должны быть жестокими. Мы добрыми должны быть». Она по-прежнему смотрела на Семёна Кирьяныча своими широко открытыми глазищами, не отводя их в сторону. Семён Кирьяныч отодвинулся ещё дальше. Сам, не зная почему, он терялся при встречах с этой городской молоденькой учительницей, стараясь скрыть растерянность, тыкал ей и разговаривал всегда грубовато. Она словно ничего не замечала. Ещё больше терялся Семён Кирьяныч, когда она заводила такие разговоры. И хотя были они очень редкими, он их помнил. Какое бы казалось ей дело до баб? Нет, лезла защищать так настырно, словно сама работала на тракторе, словно ей самой не давал он никакой передышки. «Понимаете, Семён Кирьяныч, нельзя без конца давить. Они и так делают невозможное». Они прекрасно все понимают, у них и так ничего нет, а вы их последнего, что можно дать, доброго слова лишаете. Ступай, некогда речи разводить, ступай, дрова будут. Я не приказывать, не потребовать от вас не могу. Я только прошу, очень прошу, вас бояться. А это страшно, когда человека боятся, и ты боишься. Боюсь? Только не вас, а за вас боюсь. Она тихо поднялась и вышла. Семен Кирьяныч встал, шагнул к окну. Доль брела по пустому МТСому двору и спотыкалась. Он вдруг подумал, что на ней все те же ботики и все то же длинное пальто, в чем она приехала в первый военный год в Журавлиху. Семен Кирьяныч сам ее и привез. Дело было в конце декабря. Морозы заворачивали под сорок. Лошади, привязанные к конвезе на площади у райкома партии, были в белых куржаках. Когда они шевелились, сани на промерзлом снегу безгливо, до да зубовной ломоты скрипели. И вот на тебе, в такую морозяку, когда ноги в пимах стынут, разыскивает его в райкоме эта учительница и просит довести до журавлихи, а сама в ботиках, в беретике. Одной рукой ухо отогревает, в другой держит тощенький баульчик. «Да куда я тебя повезу? Померзнешь?» «Ничего, я постараюсь, не замерзну». «Постарается? Ишь ты! А зачем журавлиха-то?» Учительницей назначили. «Всех эвакуированных в лес промхоз, а меня в журавлиху, в школу». «Ясненько». Семен Кирьянович пошел к секретарю и выпросил у него на день тулуп. В этом тулупе и привез журавлиху Дольскую. Она многого не понимала в деревенской жизни, которой не знала. Иногда была бестолкова, но никогда жалкой. Стоило только взглянуть на ее глазище, чтобы понять, этой женщине ни гордости, ни ума занимать не нужно и упорства. В ведрах она таскала с речки воду, коромысло держать не умела, и облитые полы длинного пальто покрывались льдом. Вместе с ребятишками пилила и колола дрова, топила печку в школе, а когда подписывались на военный заем, принесла тоненькое золотое колечко. Видно, единственное ее богатство. Все это Семен Кирьяныч хорошо знал, и потому не мог просто-напросто отослать ее подальше, как отослал был другого. Он хотел ее перебороть, чтобы не мягчала душа после разговоров с ней, когда он начинал всех жалеть. А жалость сейчас ни к чему. Каблуком ее давить надо. Он в это твердо верил. Вернулся от окна, сел за свой стол, положил голову на счеты. И долго так сидел, не шевелясь. Потом встал, вышел к своему ходку. И ходок весь день сновал челноком между полями, на которых работали МТСовские трактора. Семен Кирьянович шумел, грозился, если замечал беспорядок, не обращая внимания ни на бабьи матерки, ни на слезы, и, уезжая, долбил свое обычное. «Понятно? Дошло?» Вечером он вернулся домой. Жил Семен Кирьянович вдвоем с женой на самом дальнем конце журавлихи. Под высокими тополями стоял небольшой старый пятисенок. В ограде скребли землю несколько ободранных тощих кур под охраной горделивого петуха в яркой расцветке. Он не торопко, с угла на угол пересекал ограду, в горле у него сердито бурлило, а налитый кровью глаз косил в бок. Семён Кирьяныч не мог терпеть петуха, который кидался даже на хозяина. Ещё больше не мог терпеть дурацких ободранных кур. И всё-таки терпел из жены. Он был одним из тех районных работников, которых, как выносливых коней, посылают туда, где потяжелее. Кормят не ахти как, зато кнут, чтобы постигнуть, всегда на готове. Кем он только не работал – уполномоченным в райзон, инструктором в райкоме, председателем в сельсовете, даже директором маслобойки. И вот в последние годы досталась Журавлихинская МТС. Все это время, пока мотались по чужим углам, его бездетная жена мечтала обзавестись своим хозяйством, чтобы коровка была с молочком, живность всякая, но не получилось. Обзавелись вот только в журавлихе курами да петухом. Петух косил глаз в бок, и крылья уже начал приподнимать, когда вошел хозяин. Но напасть не решился. Стал пить воду из старого чукунка. В избе было прохладно и тихо. Семен Кирьянович снял свои валенки, натянул на ноги носки из собачатины и, не раздеваясь, с крехом лег на кровать. Весь мир вечерних деревенских звуков доносился в открытую створку окна, еще не заделанного на зиму. Все было разным, но сливалось в одно. Мычание коров, лай собак, скрип калиток, неразборчивый голоса баб, управляющихся по хозяйству, и чей-то тонкий детский крик «Циля, циля! Куда, дурная, циля!» Звуки эти располагали к тому, чтобы думать о чём-нибудь приятном, чтобы укачивало, уносило в сон. Но не укачивало, не уносило. И хотя лежал Семён Кирьяныч тихо, в душе у него всё металось. Он спорил с Дольской, спорил, доказывал, по-мужицки грубо и упрямо. «Ишь ты какая!» Выходят по-твоему я злый день, скоро мной, как бабаем ребетишек пугать станут. А ты спросила, дура ты образованная, хочу ли я таким быть? Да я лучше всех знаю, сколько баба на себе тянут. Знаю и жалею, только нельзя мне их по головке гладить. Тает человек от жалости, течёт все с него. А теперь злость надо иметь. Ух, какую злость! Если бы я их жалела да нянькал, разве бы они столько сделали? Знаю, что выше головы заставляю прыгать, и все равно заставляю. А заставь пониже — сразу обессилят. Время нынче такое, никому нет поблажек. Понимаешь ты это, ученые-переученые? Легше всего сказать... «А то не доходит. Сделали меня таким. Такой я нужен, а не ласковенький. Был бы ласковенький, хлеба бы не видали. Настю разве не жалко? Ребятишек ее. Да у меня сердце заходится. Я вот третий день как похоронку Серафиме таскаю и не отдаю, потому как нельзя. Отдай». Какая из нее работница? А клин спахать надо. Вот и жду, когда спашут. Вот и таскаю в кармане, как гранату какую. Она ему еще письма сочиняет, а он лежит неоплаканный. Да Серафима знать меня потом не захочет, в морду плюнет. И терпеть надо будет. А я разве железный? «Склеили-то из такого же теста, как всех. Разве мне не болит?» Он представил себе лицо Дольской и с тоской подумал, что она все равно не поймет. Уверенно подумал. И вслух, уже поднявшись с кровати, обложил ее матом. Но легче не стало. Эта учительница словно пошатала Семена Кирьяныча, и он закачался Железные обручи которые набивал на себя, расползались. Да и то сказать, у всякой штуки свой срок носки. Под лавкой в дальнем углу он нашарил бутылку самогонки, отыскал на полке стакан и щедро, немеряя, налил. Жена пришла не одна с соседкой, они застали его лежащим на полу. Семен Кирьяныч их уже не видел, тыкал пальцем в бумажку и вздрагивал лопатками. Бумажка эта была похоронкой Серафиме. «Господи, да что же это за чин тебе достался?» — горько приговаривала жена, укладывая его на кровать. «За всех терзаешься, а люди, люди, они все понимают и тебя поймут». Соседка согласно кивала головой.